Глава 46. Беременность. Григориан, я был далек от детей, точно так же, как отсюда далека планета Малаган. В моей жизни эпизод детства прошел незаметно. Сначала в силу возраста, а потом тетка решила, что я уже взрослый и нянчится со мной ни к чему. Поэтому даже когда Олега без ума от радости сообщила, что ждет ребенка, я как-то не придал этому значения. Не ожидал, что что-то сильно изменится в нашей жизни. Изменилось сразу и кардинально. Центр внимания сразу же переключился с меня на того, кто еще даже не родился. Первый месяц она была в эйфории, потом начала строить планы на будущее. Я тихо посматривал на свою любимую и не осознавал особых изменений, пока мне было сложно представить, что где-то внутри уже существует маленький человечек. Не мог относиться к этому серьезно. И просто совсем соглашался, чтобы не расстраивать лишний раз самого дорогого мне человека. Ставить Арсана в известность мы как-то не спешили. Чувствовал, что он будет недоволен. Наступил момент, когда откладывать было уже некуда. «Папа, мы хотим сообщить тебе новость». Он вопросительно и с укором посмотрел на меня. В его глазах чувствовалось осуждение. «Как я мог допустить такую ситуацию, когда он не в курсе какого-то события?» Я сделал вид, что ничего не заметил. Алекса нервничала, это было видно. «Папа, я беременна, и ты скоро станешь дедушкой». Арсан молчал, но челюстью его были сжаты и взгляд направлен в сторону. Будто он не расслышал, что ему сказали. Это было плохим знаком. «А что так поторопились? Или так получилось?» – коротко спросил он ровным голосом. Алекса явно не ожидала такого вопроса. И краска сразу прилила к ее лицу. «Папа, я очень хотела ребенка», – виновата сказала она. Казалось, еще немного, и слезы покатятся по ее щекам. Я подошел и взял ее за руку, желая поддержать. Арсан тоже, конечно, почувствовал, что что больше не стоит давить неудобными вопросами. Вздохнул, улыбнулся и сказал. «Ясно. Ну, значит, будем ждать нового жителя». Поговорили еще о мелочах обустройства устройстве. Алекса воспряла дух и уже забыла о своем плохом настроении. Мы под предлогом жуткого желания попить фирменного травяного чая отправили ее в дом. Морально готовился к серьезному разговору. Очень символично сейчас Арсан держал в руках топор. Интересно, были у него мысли применить его ко мне? Он начал, как всегда, уверенным, спокойным тоном. Если честно, не ожидал от тебя такой легкомысленности. Даже года не прошло. «Ты хоть понимаешь, что вы наделали?» «Мне кажется, в том, что произошло, нет ничего сверхъестественного». Он смотрел на меня с полным недоумением. «Серьезно? А мне кажется, полной фантастикой. Григориан, как она здесь будет рожать, ты не подумал?» Топор полетел в блистоящее дерево. Очевидно, все раздражение Арсан вложил в него, потому что ни тоном, ни голосом он не выдал своей злости. «Ладно, она еще совсем молодая, но ты-то уже не мальчик, какие дети, ей только 23 года, еще можно лет 7 было потерпеть, и тогда уже, не переживая, приступать к продолжению рода. Мы только вырвались из этого ада, скажи, тебе что, хочется вернуться?» В ответ я только отрицательно покачал головой. Теперь чувствовал весь ужас того, куда мы вляпались. «Скорее всего, нам придется выйти отсюда. И вот я совсем не уверен, что нас там не поджидает люди твоего дружка». В присутствии олексы о проблемах мы старались не говорить, но наедине постоянно обсуждали меры безопасности и возможные планы. Алекса, безусловно, догадывалась о том, что нас тревожит. Один раз за обедом она сказала «Буду рожать дома». Я уже все решила и прочитала много всякой информации. Вот папа мне поможет, я его научу». Арсана редко можно было видеть удивленным или шокированным, но сейчас в его глазах появилась паника. «Алекса, я не смогу, я далеко не врач». «Да там ничего сложного, правда? А если что-то пойдет не так?» «Ну, как вы не понимаете, домашние роды – это же так трепетно. Я обещаю вести себя хорошо и не пугать вас своими криками». Мы с Арсаном переглю... переглянулись. Казалось, Алекса немного сошла с ума. Но мы знали, спорить не стоит, лучше промолчать. «Ладно, посмотрим», – уклончиво произнес он. «Но вообще, я бы отвез тебя в больницу, раз уж так случилось». Зря он это сказал, слезы уже заблестели на ее глазах. «Я не могу всех нас подви... подвергать опасности». Арсан подошел к ней, обнял и сказал, «Мы обязательно что-нибудь придумаем, даже не переживай». Когда остались наедине, он тихонько спросил, «Ты слышал? Я буду принимать роды». «Нет, это не вариант. Вот и я о том же. Вот думаю, а почему бы не пригласить врача сюда? Этот вариант мне нравится гораздо больше». Алекса. Сама понимала, что меня порой бросает из стороны в сторону, но ничего не могла поделать. Мне то хотелось прыгать до небес, то плакать, будто я самый несчастный человек на свете. Корила себя за спешку. Ну что сказать, не подумала я совершенно о том, как и где рожать. Теперь понимала, что совершала совершила ошибку. Но обратной дороги не было. Не хотела, чтобы счастливое время ожидания ребенка омрачали такие мысли. Но каждый день возвращалась к этому вопросу. Потому как встревожена Григориан и папа, было ясно, они переживали и искали выход, которого по сути не было. Оставалось полагаться на удачу и на то, чтобы про нас все забыли. Вечером Григориан осторожно начал разговор. Подошел сзади и поцеловал. «Милая, а как ты думаешь, может нам пригласить доктора сюда? Что-то я не уверен в твоем отце» хотела сразу взорваться возмущением, но Григориан в такой близости действовал успокаивающе и отвлекал от ненужных мыслей. «Пока он долетит, я уже рожу. Папе однозначно нужно готовиться. А мы его за месяц пригласим сюда, и пусть тут живет». «Да кто ж согласится?» «Алекса, у вас, как у нас, все зависит от суммы гонорара». «А что?» Очень даже неплохой вариант. Мне он, как ни странно, нравился. Такой неожиданно простой выход, о котором я даже не думала. В одно мгновение стало легко. Казалось, что теперь-то все проблемы решены. Мы достаточно быстро нашли хорошего доктора, который за кругленькую сумму согласился на месяц переехать к нам со всем необходимым оборудованием. Планировали его поселить в домик отца, а того взять к себе». Мои мужчины начали жутко нервничать с того момента, как мой живот стал уже сильно заметен. Кажется, они одновременно осознали, что все происходит на самом деле. Впервые в жизни я не торопила время, наслаждалась каждым мгновением. Конечно, хотелось поскорее увидеть малыша. Но и то время, когда он внутри меня толкается ножками-ручками, и я его ощущаю, словно инопланетянин, не променяла бы ни на что – Григориан вел себя странно, будто гормональный фон изменился не у меня, а у него. Он то боялся на меня дышать, то обижался на отсутствие внимания. Несмотря на то, что он был старше меня, слабо представлял, как изменится наша жизнь после рождения ребенка.